Глава 5. Чтение и общение на языке данных. Когда мы думаем об определении датаграмотности с его четырьмя элементами: чтением, работой, анализом и общением на языке данных, то можем особым образом выделить один из них. Меня часто спрашивают: какой из четырёх элементов наиболее важен? На самом деле, конечно же, все, но отвечать так не совсем честно. Мне кажется, один из них всё же выделяется на фоне других это способность читать данные. Способность читать что бы то ни было даёт нам огромные возможности. Мы изучаем доступную нам информацию и приходим к собственным выводам, осознавая в результате, что происходит вокруг нас. В случае с данными способность их читать жизненно необходима. Данные повсюду. Они окружают нас, и мы должны понимать, о чём они говорят. Кроме того, эта способность даёт нам возможность говорить с другими на языке данных. Мы не просто понимаем, что именно увидели, но и можем донести это до других. Для большей ясности рассмотрим пример. Представьте себе, что вы запланировали совершить замечательную поездку в ближайшем будущем. Вы уже давно стремились побывать в этом месте. В предвкушении вы изучаете, чем можно будет заняться, куда сходить и где поесть, что может быть лучшей еды, правда? Иными словами, вы вкладываете время и деньги в подготовку к поездке. Вы решаете не импровизировать, а построить чёткую стратегию в отношении ключевых целей. Определяете даты отъезда и приезда, отели, в которых будете останавливаться, стоимость и доступность транспортного сообщения. Например, сравниваете стоимость проезда на общественном транспорте и аренды машины, курсы валют и так далее. Такая подготовка помогает вам почувствовать, что всё решено и под контролем, и вы с огромным нетерпением ждёте начала путешествия. В назначенный день вы планируете пораньше приехать в аэропорт, чтобы как следует подкрепиться перед долгим перелётом. И вот вы в самолёте, с улыбкой на лице, бутербродом в руке и наушниками на голове. Самолёт отрывается от земли. Вы закрываете глаза и мечтаете об отпуске, ведь он уже начался. Когда самолёт приземляется в аэропорту назначения, вы с нетерпением сбегаете по трапу. Вам очень хочется пройти паспортный контроль, забрать багаж и как можно быстрее найти такси, которое повезёт вас в город. Давайте допустим, что всё прошло гладко. Конечно, конечно. И вы наконец-то открываете дверь такси. Когда вы садитесь в такси, водитель начинает говорить с вами на своём родном языке, языке страны, куда вы приехали. Вы начинаете слегка нервничать, потому что понимаете, его в лучшем случае через слово, а он не понимает вас вообще. В конце концов, вы кое-как объясняете водителю, где находится ваш отель. Всю дорогу до отеля вы мысленно уговариваете себя, что языковые проблемы пустяки и что всё будет хорошо. Вы приезжаете в отель, вам открывают дверь и провожают к стойке регистрации. Здесь вы вновь обнаруживаете что сотрудница отеля не слишком хорошо говорит на вашем языке. Но на этот раз у вас хотя бы получается договориться, и девушка делает свою работу. Вы поднимаетесь в номер, предвкушая, как сейчас отправитесь в город. И вот вы, слава богу, на улице. Надписи на вашем языке, конечно же, практически нигде нет. К счастью, есть Google Карты и GPS. Вы принимаетесь бродить по городу. Вам хочется попробовать блюда сдешней кухни. И вы заходите в какие-то ресторанчики, надеясь насладиться чем-нибудь оригинальным, но и здесь вас никто не понимает, а меню только на местном языке. Вы начинаете расстраиваться. Куда бы вы ни пошли, всюду одно и то же. То, что вы планировали как путешествие мечты, в результате оказывается просто-напросто катастрофой. Почему так произошло и какое отношение это имеет к датаграмотности? Самое прямое Когда организация разрабатывает и начинает внедрять стратегию в сфере данных и аналитики, способность сотрудников понять эту стратегию имеет решающее значение. Проблемы с чтением и пониманием данных могут сильно помешать её воплощению и итоговому успеху. Это, конечно, не единственная возможная проблема, но она может вызвать массовую неразбериху и расстройства. Очень многие организации и отдельные люди в попытках добиться успеха при работе с данными и дата-аналитикой сталкиваются именно с этой проблемой отсутствием понимания. Во-первых, и это самое главное, у руководства организации зачастую нет чёткого плана по обращению с данными и результатами их анализа. Во-вторых, у сотрудников, как правило, нет единого языка для обсуждения данных и анализа, то есть так называемого свободного владения данными. Сами посудите, можно ли придумать более запутанные бизнес-термины, чем те, которые связаны с данными и результатами их анализа? Сплошные аббревиатуры, сплошной птичий язык. Поэт, ОАОД, марковские цепи, системы данных, схемы типа звезда, большие данные, бизнес-аналитика, искусственный интеллект, комбинированные данные, структурированные и неструктурированные данные, статистика. байесова статистика, вероятности и так далее. И это лишь крошечная часть списка терминов. Ничего удивительного, что люди совсем не рвутся запоминать все эти непонятные слова. Теперь представьте, что ваша организация запускает замечательную стратегию, погружаясь в мир данных и аналитики с твёрдым намерением добиться успеха благодаря чёткому плану и видению. Иными словами, самолёт совершает посадку. Руководство организации не терпится воспользоваться всеми возможностями, которые могут предоставить данные. Организация вложила средства в поиск надёжных источников данных, в технологии, в обеспечение качества данных и так далее. Она отправляется в путешествие, и тут руководители обнаруживают, что сотрудники ходят растерянные, с трудом ведут осмысленные разговоры. А зачастую просто смотрят друг на друга пустыми глазами, мечтая лишь о предстоящем обеденном перерыве. Датаграмотность и свободное владение данными играют решающую роль в успехе стратегий в сфере данных и аналитики. Это, можно сказать, секретный ингредиент. Только представьте, насколько упростится общение сотрудников, если все они будут разговаривать на языке данных. Свободные потоки данных фактически залог успеха. это даёт коллективу огромные возможности. Обратите внимание, я не утверждаю, что все должны одинаково хорошо общаться на этом языке. Нет, нет, план вовсе не таков. Страшно представить, что организация потребует от вас выучить наизусть все термины, которыми пользуются, к примеру, специалисты по статистике. Это всё равно что заставить всех сотрудников освоить язык программирования, которым пользуются разработчики. Вряд ли коллектив будет счастлив. Нет, если вы сами специалист по статистике, вам наверняка было бы приятно, если бы все без исключения говорили на вашем языке. Но давайте всё-таки попробуем обойтись без этого. Итак, единый язык общения в сфере данных необходим, но не нужно требовать от всех одинакового уровня. Главное, чтобы каждый мог уверенно общаться с коллегами. Одни сотрудники будут лучше владеть языком данных, словарь других будет скромнее. Но это требование свободное владение данными должно распространяться на весь коллектив организации. Во время обсуждения данных никто не должен смотреть на говорящего как баран на новые ворота. Это не только обеспечит свободный обмен данными, но и поможет совершенствовать первый элемент датаграмотности чтение данных. Тогда и руководство, и сотрудники организации увидят, как улучшается ситуация в сфере данных и аналитики. чтобы лучше разобраться, как именно датаграмотность в целом и свободное владение данными в частности оказывают влияние на успех стратегии, мы рассмотрим следующие темы: чтение данных, определение свободного владения данными и его значение для организации, словарь данных, стратегии совершенствования свободного владения данными. Наконец, мы на примере познакомимся с процессом анализа и принятия решений. подкреплённых данными, чтобы увидеть, как на самом деле работает общение на языке данных.